Мои первые пятьдесят две победы в качестве снайпера. Мы окопались под слаботкой лесной. На рассвете 8 мая 1944 года я рассматривал в телескопический прицел винтовки окружающую местность. В трехстах петрах впереди, там, где я заметил тайное укрытие русского снайпера, мне, похоже, удалось разглядеть следы сапог в траве. Он оставил их в том месте, где отдыхал, и снова занял свое лежбище. На нём были камуфляжная куртка и маска. Справа от него находился невысокий холм с развалинами разрушенного дома. Это место как магнитом притягивало меня, и относительно него я постоянно определял местоположение солнца. Примерно в полдень я заметил там какое-то движение и засёк блеск какого-то предмета. В развалинах, в погребе, оказался пост русского артиллерийского наблюдателя. При помощи стерёта трубы они хорошо просматривали наши траншеи. И могли точно наводить на них огонь своих орудий. При последующем наблюдении я обнаружил замаскированное снайперское гнездо, в котором отметил лёгкое движение. В одном месте ход сообщения был выкопан слишком мелко и плохо замаскирован. Его можно было обнаружить без особых усилий. Я заметил, как русские солдаты спускались в погреб. На расстоянии 500 м от меня два человека, судя по форме, старшие офицеры, прошли по упомянутому мной ходу сообщения. Я подстрелил одного из них. Второй был, видимо, потрясён случившимся и остался на месте. Я быстро перезарядил винтовку и застрелил его. Далее идёт фотография. Немецкий снайпер в бою. Обнаруженный мной русский снайпер установил моё местонахождение по этим двум выстрелам. Он немного повернулся, чтобы выстрелить в меня, но я оказался проворней и попал в него в то самое мгновение. Когда его пуля просвестела над моей головой. Я начал свою снайперскую книжку 2 июля 1944 года и 8 июля выполнил одну заявку первую. Заявка номер 1. Дата 8.5.1944. Место Слободка Лесная. 6-й участок 196-го гвардейского полка. Результат Соткусо было приказано выявить вражеских снайперов и вывести из строя одного из них. Дальность 600 м. Свидетели лейтенант Вальтер, адъютант командира батальона. 9 мая 1944 года в слободке Лесной седьмой участок 196-го полка был обстрелян точным миномётным огнём противника. Мне было очень трудно разглядеть русские траншеи. Я забрался на дерево и увидел на расстоянии 300 м хорошо подготовленные и укреплённые позиции советских войск, где находилось большое количество живой силы. Мне также удалось заметить танки и противотанковое орудие. Я терпеливо дождался того момента, когда покажется вражеский офицер. Долгое ожидание оправдало себя. По траншее двинулся офицер в щеголеватой форме, которого я тут же подстрелил. Второй Затем я попал в еще одного, третий. Заявка номер два. Дата 9.5.1944. Место Слободка Лесная, седьмой участок 196-го гренадерского полка. Результат: сюдкусу было приказано выявить вражеский минометный расчет и вывести из строя одного из русских. Дальность 300 метров. Свидетеля лейтенант Вальтер, адъютант командира батальона. Русские открыли огонь по дереву, на котором я сидел, и мне на какое-то время пришлось оставаться на прежнем месте. Спуститься сразу я не мог. Мой наблюдающий адъютант командира батальона лейтенант Вальтер подтвердил истинность обеих заявок, и я смог сообщить седьмой роте и во второй батальон о направлении ожидаемого наступления противника. Позднее меня ранило осколком выпущенного из миномёта снаряда, и я на какое-то время был выведен из строя. На передовую я вернулся лишь 2 июля 1944 года. С моей позиции на левом фланге 7 роты 196 полка на дороге Слободка Лесная, Хлобыщен Лесной, в пол 9:00 вечера с расстояния 250 м я подстрелил русского солдата, копавшего себе стрелковую ячейку. Четвёртый. Свидетелем был унтер-офицер Хофман. 3 июля 1944 года на том же отрезке дороги я получил приказ прибыть в расположение 5 роты 196 полка. С позиции которой Как считалось, у меня будет лучший обзор вражеских траншей. Противник занимал подлесок, из которого совершал многочисленные вылазки на наши позиции, чтобы заставить нас отступить. Я никак не мог найти подходящее место обзора вражеских окопов и снова был вынужден забраться на дерево. Я терпеливо ждал, и в 19 часов появились русские офицеры в новой форме, очевидно, прибывшие для инспекции. Они некоторое время стояли рядом и Пользуясь картой, давали какие-то указания. С расстояния 600 метров я попал одному из них в грудь. Пятый. Второй замешкался и тоже получил пулю в грудь. Шестой. Я торопливо соскользнул с дерева и еле успел избежать ураганного огня русских, обрушившегося на мой насест. Стреляли из минометов и стрелкового оружия. Заявка номер пять и шесть. Дата три точка семь точка тысяча девятьсот сорок четыре Место между слоботкой лесной и хлобызчинным лесным. Пятый участок 196-го гренадерского полка. Результат: Сюткус отправлен на правый фланг пятой роты для огневого контакта с противником в лесах Пахаржа. Сюткус выстрелами в грудь уничтожил двух русских военнослужащих с большого расстояния на апушке Пахаржа. Пятый. Время 19:00. Дальность 600 метров. Шестой. Время 19:00, дальность 500 метров. Свидетеля Ефрейтор Кюллер. На следующий день русские через громкоговорителя оброшили на нас поток пропагандистских призывов примерно такого типа: немецкие солдаты, бросайте оружие, война вам и проиграна, гарантируем жизнь и впоследствии возвращение домой из плена. Ко мне лично они были не так вежливы, назвав меня кровожадным фашистом. который может не рассчитывать на пощаду. Очевидно, мои метки выстрелы так действовали им на нервы, что они приказали своим снайперам одному за другим уничтожить меня. Однако я всегда интуитивно чувствовал и неизменно угадывал, где они прятались. Я физически чувствовал те мгновения, когда оказывался у них на прицеле. Несколько не сомневаюсь, что лишь какие-то незначительные помехи при нацеливании мешали им пристрелить меня. Они не раз пытались обманом заставить меня показать моё местонахождение, но я не поддавался на эти уловки. Время от времени они поднимали над бруствером куклу, манекен в офицерской форме. У него было безжизненное лицо, и я не поддался на провокацию. Иногда я сам пытался применить против русских такой же приём и стрелял в них, если они выдавали себя, реагируя на мой обман. Если я старался убивать вражеских офицеров, то русские проявляли торопливость и стреляли в нас, не разбирая званий. В наших передовых траншеях от снайперских пуль солдат гибло больше, чем от огня русских орудий и миномётов. В отдельных местах расстояние от наших позиций до траншей советских войск составляло не более 200 м. Конечно, если на стороне противника кто-то осмеливался поднять голову и попадал в мою линию огня, то непременно получал пулю. Русские снайперы поступали точно так же. Для успешных попаданий нужен был лишь достаточно мелкий окоп. дававшим им возможность видеть перемещение противника. По причине успешной работы русских снайперов на рассвете 3 июля 1944 года погибло много немецких солдат. Следующие пять побед я одержал 4 июля 1944 года на дороге Слободка-Хлобыщен. На левом фланге седьмой роты главная магистраль подвоза, проходившая по насыпи, упиралась в ничейную землю. Чтобы обезопасить действия своих патрулей, русские начали рыть глубокий и узкий ход сообщения, который вел от их позиции в лесу до укрытия за насыпью. Мне приказали помешать ведению земляных работ. Это потребовало колоссального терпения и стальных нервов. Я устроился на стратегической высоте номер триста семьдесят шесть. В девять часов какой-то русский поднял голову над окопом. Хотя он был виден всего пару секунд, этого оказалось мне достаточно. Я поймал его в перекрестие прицела и выстрелил с расстояния 200 м. Он упал. 7. 10 октября 1944 года в газете Верховного командования Вермахта ОКХ наша армия появилась статья Всем держать равнение на Сюткуса. В ней подробно рассказывалось о моих нескольких подвигах. Сначала шло повествование о моём седьмом по счёту убитом враге. Левые участки 7 роты пехотного полка Большевики копали на ничейной земле ход сообщения, ведущий к магистрали снабжения. Они намеревались тем самым создать защищённое место отхода для своих патрулей. Мы не могли помешать им, потому что они работали за насыпью, да и наши собственные менные поля не позволяли нам тайно подобраться к ним и воспользоваться эффектом внезапности. Так Наш снайпер получил новое задание. В немецких окопах воцарилось вадюшевление. Удастся ли снайперу выполнить его? Справится ли он? Потребуется недюжинная снаровка, чтобы в долю секунды правильно взять прицел и молниеносно нажать на спусковой крючок. Наконец, мы заметили над окопом руки, сжимавшие лопату. Дорогой Иван, наш снайпер увидел тебя. И теперь за свою безопасность ты заплатишь высокую цену. Наш снайпер Бестрасно ждёт подходящего момента. У него решительные черты лица, крепкие нервы и мускулы. Уроженец Восточной Пруссии, с известной его товарищем бесстрастностью, гарантирует, что не промахнётся, когда настанет подходящий момент. Время ползёт медленно. В воздух летят комья земли, отбрасываемые лопатой. Однако вражеский солдат считает, что его не видно. Раздаётся выстрел. Пуля снайпера попадает ему в голову. Командир взвода, наблюдавший из окопа, благодарит снайпера и пожимает ему руку. Через полчаса с левого фланга седьмой роты я произвёл второй выстрел с расстояния 150 м. Восьмой. Вечером я лежал и наблюдал за русскими, копавшими траншеи в 200 м от меня. Они установили защитный экран, который серьезно затруднял мне обзор. Однако большевики излишне уверовали в безопасность, которую им давал этот экран, и поплатились за это. Я застрелил еще трех русских солдат: девятый, десятый, одиннадцатый. Заявка номер девять, десять, одиннадцать. Дата четыре точка семь точка тысяча девятьсот сорок четвертый. Место дорога на слободку лесную. Седьмой участок 196-го гренадерского полка. Результат: Сюткус получил указание предпринять действия против русских, копавших траншеи на восточной стороне дороги напротив позиции седьмой роты. Хотя его обзор был серьезно затруднен экраном, который противник установил для того, чтобы скрыть свои действия, Сюткус застрелил трех русских попаданием в голову и грудь. Дальность 200 метров. Время с 23:00 до 22:00. Свидетель Ефрейтор Геплан. Я хорошо помню эти оборонительные бои, в которых противник атаковал нас и был отброшен назад. Русские имели привычку бросать своих убитых и раненых на ничейной земле, там, где они упали. Мы ожидали, что ночью красноармейцы придут, чтобы забрать их, но они так и не пришли. Раненый русский солдат лежал в 150 м от меня и в 120 м от позиции советских войск. Естественно, я не стал стрелять в него. Мы рассчитывали, что противник пришлёт спасательную партию, чтобы после наступления темноты вынести его в тыл. На следующее утро раненый оставался на прежнем месте. Он шевелился, всё ещё подавая признаки жизни. Мы испытывали негодование от того, что русские проявили такой бессердечие и обрекли своего товарища на смерть. Свои следующие 5 жертв я убил к своему удивлению 5 июля 1944 года на дороге Слободка-Хлобыщен. Я занял позицию на ничейной земле в 50 м от нашего минного поля на участке 7 роты. Когда в 4:00 утра начало светать, я засёк на противоположной стороне вражеского снайпера. Он сидел на дереве. Я снял его с двух выстрелов. Убитый полетел вниз и повис на ветках. 12-й Немного раньше русские сумели продвинуться вперёд и установили пулемётное гнездо, которое было мне хорошо видно. Затем я заметил ещё одного неприятельского снайпера. И мы одновременно выстрелили в друг друга. Я видел, как он уткнулся в землю в тот самый момент, когда его пуля про свистела рядом со мной. 13. -й. Я также сумел уничтожить пулемётный расчёт, застрелив трёх человек с расстояния в 200 м. 14. -й, 15. -й, шестнадцатый. Заявка номер двенадцать-шестнадцать. Дата пять.точка семь.точка одна тысяча девятьсот сорок четыре. Место дорога слободка лесная. Хлобысчен лесной. Седьмой участок сто девяносто шестого гренадерского полка. Результат: предпринимая действия против русских солдат, копавших траншею, сюдкус вступил в дуэль с сидевшим на дереве русским снайпером, который прикрывал их действия. Сютку снял его с двух выстрелов. Далее Сютку уничтожил четырёх русских на передовых позициях, заняв место в 50 м перед нашими траншеями, где попал под вражеский огонь. Дальность 200 м. Свидетели: лейтенант Каул